За моей спиной уже выстроилась очередь. Однако слезы произвели впечатление. Народ безмолвствовал, проявляя внимание. Я уныло побрела по улице, забыв про такси. Надо идти в милицию. Заниматься розыском убийц с Мишей мне не по силам. Уж очень опасно. А в милиции люди за это деньги получают. Я замерла. Повертела головой, пытаясь сориентироваться в каком я сейчас районе, после чего обратилась к прохожему. «Вы не скажете, где здесь РОВД?» Мужчина начал путанно объяснять, а я кивать, потом отправилась плутать по улицам. Однако районное отделение найти оказалось несложно. Свернув в очередной раз за угол, я обнаружила здание, выкрашенное в ярко-желтый цвет с нужной мне табличкой на фасаде. Вместо того, чтобы увеличить шаг, я притормозила а потом устроилась на скамейке. Что рассказывать и о чем умолчать? Пока я ломала голову, в поле моего зрения появилась темная девятка. Она медленно проехала мимо, а потом замерла в нескольких метрах от моей скамейки. В девятке не было ничего подозрительного. Окно со стороны водителя открылось, молодой парень лениво посмотрел на пейзаж вокруг и закурил. Стекла были темные, разглядеть, один он там или нет, Возможно, мне представлялось. «Далась тебе эта девятка!» Разозлилась я, но машина упорно вызывала тревогу. В свете последних событий все движущиеся в радиусе десяти метров предметы меня беспокоили. «Или идти в милицию, или идти к Миша!» Прикрикнула я на саму себя и поднялась. Не успел я сделать и трех шагов по направлению к заветной двери, как из девятки вышел парень, лучисто мне улыбнулся и спросил. «Девушка, не скажете, который час?» «А что случилось с вашими часами?» — спросила я, в свою очередь, тыча пальцем на его руку. «Стоят!» — еще лучисти улыбнулся он. Я попятилась и заявила. «Если еще шаг сделаете, я закричу. А тут милиция. Табличку видите?» «Я же у вас время спросил», — вытращил глаза парень. «Я вас предупредила, а там как хотите» пока парень возвращал свои глаза на место из-за угла появилось такси. я махнула рукой, машина остановилась, я запрыгнула в нее и сказала: «В ближайшее отделение милиции водитель повернулся, посмотрел на меня и сказал, кивнув головой на здание расцветки, «А это не подойдет? не подойдет, отрезала я. Он пожал плечами и тронулся с места. На первом же светофоре я заприметила девятку и начала томиться вскоре ее заметил и водитель. «Это за тобой?» — сурово спросил он, а я замотала головой, но не убедила его, потому что он заявил. «А ну, давай, выметайся!» «Да вы с ума сошли!» — ахнула я. «Выметайся!» — повторил он. «Мне приключения без надобности!» «Какие приключения, если я прошу вас отвезти меня в милицию?» «Просишь!» — согласился водитель. «Вопрос, доедем ли?» Умеет же некоторые успокаивать. Он уже тормозил, а я до смерти перепугалась. Ненавистная девятка маячила в стороне, но, заметив, что мы остановились, начала приближаться. Я готова была взвыть в голос, и тут увидела двадцатипятиэтажку, прозванную в народе Пизанской башней. Она была одной на весь город и печально знаменита тем, что в ней вечно чего-то недоставало, то воды, то газа. Через полгода после сдачи дома выяснилось, что подобные высотки строить у нас нельзя. Сданное в эксплуатацию сооружение точно желая подтвердить это вдруг дало крен вправо, незаметный глазу, но чутко уловленный специальными приборами. От мысли строить 25 этажки сразу отказались, а людей из Пизанской башни решили выселить, но не выселили и пятый год вели дискуссию о последствиях где-то там образовавшейся трещины в фундаменте, вгоняя тем самым жильцов в тоску. Высадите меня у Пизанской башни, попросила я. Водитель покосился на девятку и кивнул. Башня возвышалась посередине проспекта рядом с торговым центром, вместе очень людным, и влипнуть здесь в историю он, как видно, не опасался. На приличной скорости мы въехали во двор. Второй подъезд, сказала я, сунула таксисту деньги и ухватилась за ручку двери. Через несколько секунд я уже стояла в подъезде и давила на кнопку вызова лифта. К счастью, лифт находился на первом этаже. Я поднялась на двенадцатый, затем бегом спустилась на девятый и позвонила в сто вторую квартиру, где вот уже несколько лет проживала моя подруга Людка. Работала она дома. Шила то ли рукавицы, то ли какие-то чехлы, бог знает на что, и сейчас должна быть в своей квартире. Я позвонила еще раз, чутко прислушиваясь к тому, что творится в подъезде. Кто-то вызвал лифт, и я начала нервничать двери открыться не пожелала. «Где тебя черти носят?» — в отчаянии спросила я, потом наклонилась и приподняла коврик у двери. Под ним другой, резиновый, а между ними лежал ключ. Избавить Людку от дурных привычек не мог никто. Их у нее было великое множество, и она им следовала с упорством, достойным лучшего применения. Сейчас я этому была очень рада. Проникнув в квартиру подруги, я устроилась возле двери и стала ждать. Ничего не происходило. Ни шагов, никакого иного шума. Я порадовалась и прошла к окну. К сожалению, окна Людкиной квартиры выходили на проспект. Я села на диван без спинки и задумалась. Существенным недостатком Людкиного жилья было то, что у нее отсутствовал телефон. Покинуть убежище я вряд ли рискну. Парень на девятке вполне мог наблюдать за домом. Значит, оставалось одно – дождаться лёдку и отправить ее сообщать о моем бедственном положении Михаилу или в милицию. Тяжело вздохнув, я прошла в кухню и выпила воды из-под крана. Чашка в доме была одна, без ручки и такая грязная, что пить из нее никому бы не пришло в голову. Людка относилась с презрением к общепринятым нормам гигиены. Тараканы ее не тревожили, так же, как пауки и мухи, беспокоили только мыши. На них она с упорством охотилась при помощи мышеловок, в которые никто не попадал. Сейчас одна из них с крохотным кусочком сыра стояла посередине кухни. Людка считала себя поэтессой, непризнанным гением, раз в год печаталась в областной газете и по этому случаю непременно впадала в запой, из которого выходила долго, мучительно, и с большими финансовыми потерями, так что лучше бы ее вовсе не печатали. Алька даже хотела обзвонить местные газеты с такой просьбой, но я ее отговорила. Еще одной Людкиной бедой были мужики. У нее дар находить забулдык с ярко выраженными уголовными склонностями, потому что они ее без конца обворовывали. По этой причине у Людки не было ни телевизора, ни холодильника, ни какой-либо другой более-менее ценной вещи. Последний сожитель превзошел всех, и теперь у Людки не осталось даже мебели. Это меня немного удивило, так как я не была у нее больше месяца и об изменениях в личной жизни подруги еще не знала. Теперь должно быть ясно, почему меня не обрадовала перспектива долгого ожидания. В том, что оно будет долгим, я не сомневалась. Если Людка покидала свое жилище, то потом продолжительное время не могла в него вернуться, что, в общем-то, понятно в доме, где часто не работал лифт. «Что за день сегодня?» – пожаловалась я, устраиваясь на диване. Подобрала с пола какой-то журнал и попробовала ни о чем не думать. В дверь настойчиво звонили. Я вскочила, сились сообразить, что происходит, а главное, где я нахожусь. В комнате царил полумрак, а часы показывали половину четвертого утра, надо полагать. Я подошла к двери и спросила, кто там? «А там кто?» — раздался пьяный Люткин голос. Я открыла дверь, Людка, отлепившись от стены, упала в коридор, обхватила меня руками за шею, и мы вместе оказались на полу. «Дур пьяная!» — сказала я, а Людка ответила, «Обожаю гостей». Я поднялась, с трудом подняла ее, проводила на диван, после чего вернулась в коридор и закрыла дверь. «Каминский закончил роман», — сообщила Людка. «Тысяча двести страниц. Кто же его читать-то будет?» «Ты по этому поводу набралась?» Поэтому, кивнула она. «А ты чего притащилась на ночь глядя?» «Я давно сижу. У меня неприятности». «Алька нашлась?» «Нет». Во гуляют люди. А тут на один хороший запой денег не хватает. Ладно, давай спать. Чего-то мне худо. Слушай, а где-нибудь по соседству есть телефон? У первого подъезда? Сходи, позвони парню по имени Миша. Пусть он за мной приедет. Спятил я, что ли? Иди сама и звони. Не могу, боюсь, за мной следят. Минут пятнадцать я втолковывала людки «Кто и зачем за мной следит?» Она исправно кивала, а под конец уснула. Я растолкала ее и подвела к двери. «Иди и звони!» «Ладно», — согласилась она. «Вот навязалась на мою шею. Как мужика зовут-то?» «Миша! Скажи, чтоб за мной приехал. Номер не потеряла? Если заметишь что-нибудь подозрительное, звони в милицию». Последнее замечание было излишним. Людка шла на автопилоте, ничего не замечая вокруг. Как только она исчезла из вида, я принялась томиться. А если эти там во дворе обратят на нее внимание? Только что вернулась домой и тут же выскочила к телефону. Нельзя ее было отправлять сейчас, надо бы утра дождаться. Людка отсутствовала довольно долго, так что я в извелась. «Лифт отключили, гады», — сообщила она, входя в квартиру. Вниз съехала, а подниматься пришлось на своих двоих. Позвонила. А как же? Сейчас приедет. Что за тип? Голос приятный. Хоть человека и подняли ни свет ни заря. Через полчаса выяснилось, в ту ночь Миша не ложился. Пытался отыскать меня, а потом ждал звонка, очень боясь, что я пополнила собой список пропавших без вести. Пока мы все это выясняли, Лютка уснула, а мы покинули квартиру. Машина Михаила находилась на стоянке метрах в сорока от подъезда, примостившись между двух «Жигулей». Ненавистной «девятки» нигде не было, и я успокоилась. А зря. Как только мы оказались на стоянке, двери бежевой «шестерки» распахнулись, и рядом возникли четверо ребят, настроенных чрезвычайно воинственно. Один бросился ко мне, а трое к Миша. Я взвизгнула и отскочила в сторону, стянула с ноги туфлю и стала размахивать ею без особого впрочем толку. миша махал руками куда успешнее и вскоре из четверых парней в движении пребывало только двое, но очень настырных. миша героически сопротивлялся, а я по мере возможности ему помогала то есть прыгала взад и вперед, стараясь выглядеть очень занятой, а главное остаться живой. Драка закончилась совершенно неожиданно третий парень рухнул на колени Хрипло пробормотал что-то нецензурное и затих, а четвертый сбежал. Мы с Мишей обнялись, поцеловались, я вытерла его окровавленный лоб платком, и мы отправились к первому подъезду с намерением позвонить в милицию. Пока мы туда добирались, парни очухались, загрузились в машину и уехали. Мы вернулись к своей машине и отправились к Мише домой. «Я запомнила номер», — похвасталась я. Машину, скорее всего, угнали. Не разделил он моей радости. Знать бы, кто их послал. Мальчик, пожалуй, я плечами. Не вижу в этом никакого смысла. Если ты подсадная утка, то его ребята сейчас должны были бы сесть на хвост этим типам и выяснить, кто они. А как же они им на хвост сядут, удивилась я. Думаю, они за тобой следят, значит, этих типов приметили. Выходит Серёжу, эти?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 «Почему?» – испугалась я. «Бутылкой я тебя огрела, потому что ты начал приставать. Я противница всякого насилия, и вдруг меня вывозят в какую-то баню. И вел ты себя очень скверно. Ты мне глазки строил и была совершенно не против, это раз. Вел я себя гостеприимно и просто предлагал скрепить союз, это два. Союз в партнерстве первое дело, а ты обманула мое доверие». «Я больше не буду», – торопливо заверила я.